Грусть порой, порой Сердце ноет, сердце бросится воевать, не убивать. Не зубю орудки девичий в руках держать. Пуля пролетит пронзительно, АКМ встречит презрительно поливать. Плевать на всё поливать. Пуля пролетит пронзительно, АКМ встречит презрительно поливать. Плевать, плевать I'm watering Весела над той горой. Наконец мы снова встретимся с семьей, с братой.